Вторник, 8 июля, 0 часов 38 минут. Да нету его там, сказал лейтенант и прикрыл рот ладонью. Даже в сотни метров от разбитого Фольксвагена запах стоял такой, что у него появился вкус. Этот запах висел в воздухе, как газ над болотом. Его можно было резать на куски, жирный, густой, страшный запах мертвого мяса. Цементная пыль и гарь от закоротившей проводки давно уже в нем утонули, и лейтенант остро жалел, что не курит, что согласился идти за горбоносым стариком к решетке и что вообще согласился. С каждым шагом затея казалась все более гиблой. «Ну кто туда, блин, полезет?» — спросил он с тоской и сплюнул, чтобы не глотать. «Надо везде посмотреть». Сердито ответил горбоносый. Запах как будто совсем его не мучил, и даже шагал он быстрее молодого Старлея, хоть и сильно хромал. «Начнем с этого конца и пойдем обратно. Он может быть где угодно. Его не все знают в лицо, он может опять притвориться, понимаете?» Старлей понимал. Про человека с ласковой улыбкой он вообще понимал теперь гораздо больше, чем ему хотелось. Просто не выпало еще момента про это рассказать. «Никому!» И тем более горбоносому старику, который был тоже, вообще-то, старлею никакой не начальник, а командовал «Будь здоров!» «Пойдемте, дорогой мой, пойдемте! Мало времени!» Как раз говорил тот, прибавляя шагу. «Да совсем ему, что ли, не пахнет?» Удивился старлей, которому время, наоборот, больше было не нужно и спешить стало незачем. Машины остались давно позади. Даже одинокая «Шкода» с отломанным зеркалом пустая и запертая. Впереди показалась решетка, оранжевый гольф, моток проводов и пыльный японский генератор. И, конечно, лежал возле гольфа мертвый пацан, у которого сперли часы, и смотреть на него еще раз лейтенанту совсем не хотелось. А еще там у стеночки лежали два новых, ему незнакомых, тела. Одно женское, в платье с цветами, накрытое белым пиджаком, а второе мужское — также укрытая с головой, и разглядывать их не хотелось тоже. Это были те двое, кого днем постреляли у баррикады, догадался он и отчетливо вспомнил сразу. «Лейтенант, ну чего ты, как не родной и улыбку водички хочешь? И как он, лейтенант, жадно пьет на глазах у всех из пятилитровой бутылки, а потом уносит ее с собой. И свое облегчение, про которое вспоминать не хотелось, сильнее всего». и мотоциклиста в зеркальном шлеме, и толстяка капитана, который капал себе на штаны чебуреками, задержанных хлупил с особым всегда удовольствием и не брезговал порыться у них в кошельке. «Это ж сколько народу-то, елки!» — подумал он вслух. «Потому что ведь были еще и те, у Майбаха, кого никто уже никуда не понес и, наверное, даже не сосчитал. Развернуть свою мысль он сейчас навряд ли сумел бы. Летенант вообще был по части объяснений не мастер». но горбоноса его почему то понял будет больше сказал он глухо если мы ничего не сделаем будет гораздо больше до нее нам теперь не добраться, но хотя бы его мы должны поймать они оба яд понимаете это все из за них автобус надо проверить сказал тогда лейтенант у которого вместо одной гиблой задачи только что появилось две а совсем если честно то три потому что его горбоносый спутник не знал про измеиного деда, и никто, наверное, не знал. Он там в прошлый раз шкерился. И еще грузовик. Сто пудов он с едой что-нибудь попробует замутить. И повернулся, чтобы пойти назад. и седой человек глядел на женское тело, укрытое пиджаком. И вдруг стало видно, какой он старый. Совсем старый. И еле стоит на ногах. И что руки у него дрожат, а ссадина на щеке сочится кровью. «Может, это я сам, а вы это с дочками посидите?» — предложил лейтенант неискренне, потому что на успех не надеялся нисколько. Ни в одиночку, ни вместе со стариком. «Вот еще новости», — сказал Горбонос и опять рассердился. «Ну что вы стоите? Время!»